Как я предвидел, Шипов не мог оставаться министром торговли и промышленности, и 8 января 1909 года должен был покинуть этот пост. Когда он покинул этот пост, то через некоторое время он был у меня. Во время министерства он у меня не бывал, и вообще все мои сотрудники, которые были мне очень близки, Когда делались министрами, меня избегали, как я догадывался, потому что они стеснялись, будучи министрами, стать в ту противоположность моих воззрений с одной стороны и воззрений, которые проводил на практике глава правительства Столыпин, с другой. Как я говорил, на место Шипова последовало назначение Тимирязева. Тимирязев был уволен с поста министра торговли, когда я был председателем министерства. Уволен он был потому, что вообще, в то время полагая, что наступит в России режим демократической республики, он проводил самые крайние мысли и возился с самыми крайними публицистами, передавая им все то, что делалось в правительстве. Ближайшим поводом его увольнения было то, что он по всеподданнейшему докладу, сделанному без моего ведома и ведома всех его коллег, выдал 30 тысяч рублей журналисту Матюшенскому для организации рабочих, организации по тому времени умеренной, нереволюционного характера. Но так как Тимирязев ожидал водворения в России чуть ли не демократической республики, то покинул пост министра торговли, министерства далекого от подобных воззрений, без особой печали. Под либеральным флагом он устроил себе выборы в члены Государственного совета от торговли и поступил в Русский банк для внешней торговли. Во время Первой и Второй дум Он продолжал либеральничать и делать различные левые выпады в Государственном Совете. Затем, когда явилась Третья Дума, то он благоразумно сообразил, что он ошибся, что никакой демократической республики не будет. А между тем, его левизна в Государственном Совете, конечно, левизна расчета, а не убеждений, видимо, крайне не нравилась другим членам Государственного Совета от торговли и промышленности и его выборщикам. А между тем... Так как выборные члены Государственного Совета в каждые три года тянут жребий, и одна треть из них по жребию уходит и должна быть возобновляема новыми выборами, то предстояло в непродолжительном времени Тимирязеву тянуть жребий. Он отлично понял, что если только по жребию он должен будет уйти, то никогда вновь выбранным не будет. Вариант Согласно закону, лица на государственной службе, находящиеся, а в том числе члены Государственного совета от короны, не могут совмещать с этим должности в частных обществах и таким образом составлять себе большие вознаграждения. Так Тимирязев получает пенсии 7000 рублей, вознаграждение, как выборный член Государственного совета 6700, да затем в частных обществах несколько десятков тысяч. Но для того, чтобы частные общества хорошо платили, им нужно быть полезным. Так как Тимирязев поступил членом Совета в банк, то он должен был услуживать Министерству финансов, чтобы иметь от него фавор. Эта услужливость, однако, в скором времени породила недоразумение между Тимирязевым и прочими членами Государственного Совета от торговли и промышленности. В тех случаях, когда в Государственном Совете проводились меры, не вполне согласные с интересами крупной промышленности и торговли, но в проведении которых по той или другой причине был заинтересован министр финансов, Тимирязев начинал всячески поддерживать в Государственном Совете министра финансов. Это породило недоразумение между ним и другими членами Государственного Совета от торговли и промышленности, Его перестали выбирать в комиссии. Наиболее влиятельные члены прямо мне говорили, что так или иначе, а его заставят уволиться от членов Государственного совета от торговли. К тому же в ближайшее время предстояло выбытие по жребию двух членов Государственного совета от торговли и промышленности. Тимирязев, вероятно, боялся, что жребий как раз может упасть на него. Тогда он проделал следующий вольт – подъехал к председателю министерства Столыпину, являясь всюду его явным партизаном. И поэтому он начал усиленно ухаживать за Столыпиным, являясь в Государственном Совете его адвокатом по всем вопросам, до него касающимся, и в особенности ломал стрелы, защищая Амурскую железную дорогу. Такое поведение Тимирязева очень Столыпину понравилось. И Столыпин, когда ушел Шипов, предложил ему пост министра торговли и промышленности, который он занял, пришедший к убеждению, что у нас останется монарх и, во всяком случае, еще долгое время не будет республики. Когда Шипов оставил пост и был заменен Тимирязевым, то Шипов был у меня, и я его спросил. «Скажите, пожалуйста, какая истинная причина вашего ухода?» На это он мне ответил, что вообще не мог ужиться с режимом Столыпина. Между прочим, указывая на то, что Столыпин человек довольно в некотором отношении «мелкий», Так, например, когда Шипов у него был первый раз, то он ему показывал целую коллекцию различных телеграмм, поздравлений, которые он получает и собирает систематически, и составляет целую библиотеку. Причем прибавил мне это такого рода поздравления, телеграммы, выражения радости, которые, конечно, и вы получали, будучи министром финансов и председателем Совета Министров. Тысячами, и которые вы рвали и бросали, а Столыпин все это не только собирает, но всякому новому человеку, который к нему приходит, показывает эти свои лавры с особым самодовольствием. Когда я сказал Шипову, «Но, однако же, ведь не эти свойства характера Столыпина могли заставить вас подать в отставку с поста министра». На это мне Шипов ответил, «Да, ближайшей причиной было то, что мне приказывали делать то, что я по совести считал сделать невозможным, а именно раздачу казенных нефтяных земель некоторым лицам, которым земли эти были обещаны его величеством. Я на это пойти не мог и должен был подать в отставку, причем он мне прибавил, усмехаясь, «Увидим, как из этого положения выйдет Телерязев. «Я знаю, — Тимирязева, ответил я. — Очень просто выйдет. Даст земли, кому прикажут. Да еще сам поднесет его величество предложение относительно раздачи земель тем лицам, которые ему, Тимирязеву, могут быть полезны». Так и вышло. Вскоре, когда Тимирязев сделался министром, и когда кидали жеребий, кто должен уйти из членов Государственного совета от торговли, то этот жеребий пал на Тимирязева. Но по закону он остался в звании члена Государственного Совета до новых выборов. Новые выборы должны были состояться в июне. Меня тогда Крестовников и Авдаков спрашивали, кого выбирать. Авдаков – крупный капиталист, председатель Совета съездов горнопромышленников Юга России, председатель и член правления ряда крупных акционерных обществ, член Государственного совета с 1906 года. Я им советовал не выбирать в члены Государственного совета их чиновников – а из промышленников и торговцев. Но Тимирязев, став министром торговли и промышленности, конечно, уже мог влиять на выборщиков, а в том числе и на Крестовникова и Авдакова. Они мне дали это понять. Я им сказал, смотрите... Выберите Тимирязева, затем он уйдет из министров в отставку, чтобы ему служить в частных обществах, а уже затем, согласно закону, должность члена Государственного совета от торговли и промышленности ему будет обеспечена на 9 лет, так как уже в течение 9 лет он не подвергнется баллотировке, согласно закону. Так и случилось. Так как он был министром торговли и промышленности, и так как выборы зависят во многом от него, то он устроил сам выборы и был выбран в члены Государственного Совета на новый срок. Затем, будучи очень короткое время министром торговли и промышленности, он и спросил многим лицам, от которых он зависел, как деятель в Банке Русском для внешней торговли и других акционерных обществах, которые он номинально покинул, сделавшись министром торговли и промышленности, всевозможные награды. Таким образом, все эти деятели получили через руки Тимирязева различные ордена, чины и почетные звания. Устроив себе свое положение таким образом, он все-таки соболезновал, что покинул частную службу. Он в течение того времени, когда был министром торговли и промышленности, от этих частных обществ вознаграждения не получал, или если получал, то не в форме жалования, поэтому он начал искать предлога, как бы ему снова уйти от поста министра торговли и промышленности, раз он снова выбран в члены Государственного Совета, и одарил наградами лиц, от которых он зависел, находясь на частной службе. К счастью, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У него умерла жена. Он придрался к этому предлогу и заявил, что так на него действует это несчастье, что он больше заниматься не может, и просил его отпустить в отставку, одновременно упросив Столыпина, чтобы он был сделан первым чином двора, подобно тому, как был сделан Кауфман. Столыпин на это согласился и, послав государю его отставку, послал письмо, прося сделать тимирязева первым чином двора. Как раз в это время в Государственной Думе рассматривался бюджет на 1910 год, и в общем собрании Государственного совета рассматривалась смета горного департамента, причем был поднят вопрос о незаконной раздаче различных нефтяных земель. Тимирязев должен был давать объяснения, и давая эти объяснения, явился в крайне жалкой роли, ибо он признал, что эти земли были розданы незаконно. Но все свалил на Его Величество и сказал в заключении громкую фразу, что нельзя отнимать у Его Величества права, ему Богом данные, утирать слезы несчастных и что это одна из лучших сторон монархизма. На что было не без ехидства замечено, что тут идет дело об утирании слез только егермейстерских и шталмейстерских. Незаконная раздача богатейших нефтеносных земель царским сановникам широко практиковалась царским правительством и до и после Тимирязева. В данном случае Витте имеет в виду скандальное разоблачение спекуляций с урханскими нефтеносными землями в Бакинском районе, проводившихся членом Государственного Совета Масловым, егермейстером Мамонтовым, генералом Синявиным, графом Глинищевым кутузовым толстым Получив участки размером по 37 десятин, первые три владельца, легко обойдя закон, тотчас же продали их нефтепромышленнику Нобелю. Граф Голенищев-Кутузов, имея два таких участка, уступил за 400 тысяч рублей один из них крупным нефтепромышленникам Бенкендорфу и Рыльскому, допущенным к участка в качестве совладельцев по личному распоряжению министра торговли и промышленности. После того, как на участках забил мощный фонтан, цена непроданного участка графа Голенищева-Кутузова, соответственно, поскочила с 20 до 100 тысяч рублей за десятину. Незаконная раздача казенных нефтяных земель и грандиозные спекуляции не прекратились и после описываемых Витте разоблачений в Думе и отставки Тимирязева. Приемник Тимирязева на посту министра Тимашов фактически узаконил эту практику, издав в декабре 1912 года правила отдачи бесторгов торгов казенных земель под разведку и добычу нефти. Речь его была настолько бессовестна, что даже крайние правые, на которых он рассчитывал, не стали на его сторону, и вся дума проводила его с кафедры с возмущением. Сказав эту речь и как бы сыграв роль защитника-монарха, носящего в своей душе призрак умирающего, а формально по закону уже 17 октября 1905 года умершего, принципа неограниченного самодержавия, он послал немедленно в Ялту прошение об отставке. Отставка получилась с просьбой Столыпина при увольнении с поста министра дать Тимирязеву первый чин двора гофмейстера. Так и было сделано, потому что это дело, дойдя до государя, представилось так. Бедный Тимирязев уходит вследствие смерти жены. Во время своего кратковременного министерства он исполнял все желания государя. Все приближенные государя были им очень довольны. Он оказался очень любезным человеком. Перед уходом он сказал прекрасную речь в защиту прав монарха. Как же его не сделать первым чином двора? Когда последовал приказ, то Тимирязев сейчас же себе заказал дорогостоящий мундир первого чина двора и одновременно начал справляться, может ли первый чин двора занять официальное место в коммерческом банке. Ему показали закон, гласящий, что не может, что, конечно, государь может все разрешить. Тогда он начал говорить, что он не просил его сделать первым чином двора, что это было сделано без его ведома, что он должен занять место председателя Совета Русского банка для внешней торговли, еще бы с таким громадным содержанием, а потому он поедет в Ялту просить государя ему это разрешить. Конечно, он рассчитывал на то, что раз его сделали оберговмейстером, то не отнимут же у него этот придворный чин, если он объяснит, что он должен служить в частных обществах, так как он иначе существовать не сможет. И, кроме того, он не просил этой награды. Расчет был очень тонкий, но, может быть, от того, что был тонкий, он и прорвался. Государь его принял на несколько минут. И как только он заикнулся, что не может существовать без службы в частном обществе, то ему было дано понять, чтобы он уходил из первых чинов двора. И через несколько недель последовал указ об увольнении в отставку первого чина двора Тимирязева с производством в действительные тайные советники. Случай небывалый. Прошло же это, как мне рассказывал Каковцев, следующим образом. Столыпин сказал Каковцеву, что он просил государя, так как Тимирязев умолял его сделать это для его дочери, оставшейся без матери. С другой стороны, просьба Столыпина могла быть недостаточна для такой награды. Нужно было подготовить почву у министра двора, чтобы он, если не оказал бы содействия, то, по крайней мере, не препятствовал бы. По объяснению Каковцева, как Тимирязев это достиг, видно из телеграммы у него находящейся в копии на имя генерала Масолова, директора канцелярии почтеннейшего министра двора барона Фредрикса. Телеграмма это гласит «Счастлив сообщить вам, что мой доклад о таком-то удостоился утверждения государя». А доклад касался отдачи без торгов одному, кажется, армянину, не согласно с законом нефтяных земель, за которого хлопотал Масолов. Когда Тимирязев, оставив пост министра и будучи возведен в первый чин двора, приехал сейчас же после того в Ялту, чтобы благодарить и затем просить дозволить ему служить в частном банке, то ранее он, конечно, явился к министру двора, чтобы объяснить ему причину приезда и передать, что назначение его обергофмейстером... Совершенно для него неожиданное поставило его в крайнее затруднение, так как он должен принять место в частном обществе. Но как раз приблизительно в это время в Ялте появился Каковцев, который, представляя собою сосуд зависти, объяснил наивнейшему барону всю махинацию Тимирязева. В результате его хитрый шаг не удался и теперь он, обеспечив себя выборами на 6 лет членом Государственного совета от торговли и промышленности и состоя действительным тайным советником в отставке, занимается делами банка и другими коммерческими аферами. Говоря о поездке Шипова на Дальний Восток, я, чтобы не пропустить дальнейших моих рассказов, не остановился на событиях, связанных с Дальним Востоком, и хочу их рассказать в настоящее время» когда я был в Портсмуте, то мне совершенно было ясно, что можно было достигнуть лучших мирных условий, если бы мирный договор касался не только раздела влияния и принадлежности Японии и России, но и совершив этот раздел, мирный договор пошел бы далее и закрепил разделы между обеими странами в том отношении, что каждая страна обязалась бы защищать права другой страны на то, что по разделу ей досталось. То есть мирный договор продолжить в смысле договора союзного. Я об этом и вел весьма осторожный разговор с первым уполномоченным Японии Комурой. Комура тоже дал мне ответ довольно уклончивый, но из этого ответа я понял, что я в состоянии буду достигнуть того, чтобы мирный договор содержал в себе положение, если не союзное вообще это во всяком случае дружеское и союзное в частности. Поэтому я телеграфировал министру иностранных дел, графу Ламсдорфу, что я считаю, что следует переговорам дать такое направление и просил указания из Петербурга. Через несколько дней я получил на мое предложение ответ уклончивый и скорее отрицательный. Поэтому я более разговора по этому предмету с камурой не предпринял. Таким образом, заключив мирный договор с Японией, мы разъехались не как друзья, которые бы обязались поддерживать то, что каждой стране доставалось, а как лица, договорившиеся, что прекратить войну. Но будет ли это прекращение на долгое время, или это является более или менее продолжительным антрактом военных действий, вопрос этот остался на весу. Комура Дзютаро. Барон, японский дипломат, министр иностранных дел Японии 1901-1906 годы и 1908-1911 годы, глава японской делегации в Портсмуте. Когда я вернулся в Россию, то мне сделалось ясным, что тот ответ, который я получил из Петербурга на мою мысль заключить договор не только мирный, но и более нужный, Последовал потому, что не только между военными, но и между гражданскими лицами все продолжало проявляться мысль и обсуждение о необходимости реванша. Эту мысль о реванше за проигранную нами и проигранную позор на войну с Японией проповедовала не только некоторая довольно большая кучка военных и гражданских чинов, Но мысль эта проповедовалась ежедневно и в некоторых органах, и газетах весьма распространенных. Главою такого направления было «Новое время». Такое настроение, конечно, имело влияние на высшие сферы, и даже на самый престол. Большинство лиц, которые трубили о реванше, конечно, трубили потому, что ни они, ни их родичи крови на войне не теряли. А что касается материальных дел, то даже от войны выиграли, играя на всяких спекуляциях. Но шумиха эта многими принималась совершенно всерьез. Вопрос о реванше нашел весьма серьезного покровителя в Комитете государственной обороны, находившемся под председательством великого князя Николая Николаевича. При такой протекции этой несуразной мысли, конечно, мысль эта принимала все больше и большие размеры, подобно хорошо вздуваемому мыльному пузырю. В Комитете обороны обсуждали целый ряд мер для осуществления реванша. Этой мыслью был, конечно, охвачен и председатель Совета Министров Столыпин, поэтому он совместно с военными лицами, проповедовавшими реванш, поднял вопрос о о сооружении Амурской железной дороги, дабы иметь такой путь, который, по мнению авторов этой затеи, пробегая по русской территории, мог быть обеспечен от захвата неприятелям, то есть японцами. Вопрос об этой дороге был внесен в Государственную Думу, и в Государственной Думе он встретил полное сочувствие в пресловутой комиссии обороны господина Гучкова как в комиссии, так и в Государственной Думе для того, чтобы решить проведение этой железной дороги, лицами официальными предсказывалось, что война с Японией чуть ли не неизбежна. И даже указывалось, что она должна случиться не позже 1911 или 1912 -го года, то есть того года, который ныне протекает. Это показывает, в какой степени в то время было затмение под влиянием трубных звуков о реванше. Государственная Дума приняла постройку этой громадной дороги, которая потребует громаднейших средств от бедного русского народа и в результате представит собой дело, которое принесет России гораздо более вреда, нежели пользы, если оно в состоянии принести России какую бы то ни было пользу. Под тем же трубным звуком реванша сооружение этой дороги было проведено в Государственном Совете. Я энергично возражал против этой дороги, объяснял, что она в случае столкновения с Японией никакой пользы не принесет, ибо она может быть так же захвачена неприятелем, как и восточно-китайская дорога. Между тем, она послужит для окитаяния, не только Северной Маньчжурии, но и всего нашего Амурского края. Нам до поры до времени гораздо выгоднее оставить наш Амурский край в том положении, в каком он находится, полудиком, малонаселенном, нежели поднять искусственно-экономически чрезвычайное кровообращение в этом крае. Кровообращение, основанное на чуждой нам крови китайцев, корейцев и иностранцев а главное, что эта дорога потребует громаднейших средств, которые могли бы быть с гораздо большую пользу употреблены на оборону наших дальних приморских окраин и Забайкальской области восточно-китайской дороги. Насколько это уже обрисовалось в настоящее время, едва ли мои предсказания не были основательны. По крайней мере, теперь оттуда, из-за Амурья идут те же сведения, какие я предсказывал. Нужно отдать справедливость министру иностранных дел Извольскому, что он был едва ли не один во всем правительстве, который понял, что после того поражения, которое мы понесли на Дальнем Востоке и которое отразилось на полном нашем ослаблении в делах западных, нам необходимо найти прочный базис соглашения с Японией, дабы мы, могли обернуться с востока на запад и постараться восстановить наш авторитет, который был так высоко поднят на западе отцом императора Николая II, блаженной памяти императором Александром III. Поэтому он сперва заключил с Японией договор о рыболовстве в водах Дальнего Востока согласно тому, как это было определено в портсмуском договоре но дал Японии несколько более широкие права, нежели это истекало из смысла Портсмутского договора, а затем заключил с Японией договор, по которому обе стороны, Россия и Япония, обязались поддерживать статус-кво на Дальнем Востоке. Но вместе с тем он отдал Японии в полное ее обладание Корею, тогда как по Портсмутскому договору Япония имела право лишь на преобладающее влияние в Корее. Витте смешивают здесь два русско-японских соглашения, одно из которых было подписано 17-30 июля 1907 года, спустя два дня после подписания торгового трактата и рыболовной конвенции между обеими державами, а второе 21 июня, 4 июля 1910 года. Первое соглашение состояло из гласной конвенции, гарантировавшей сохранение обеими державами положения статус-кво на Дальнем Востоке и секретного договора, который относил Северную Маньчжурию и Монголию к сфере влияния России, а Южную Маньчжурию и Корею к сфере влияния Японии. Значение соглашения сводилось по существу к тому, что Япония, продолжавшая Концентрировать в Манжурии и Корее свои войска и угрожавшие России возобновлением войны обязалось не нарушать портсмутского мира и не посягать на русскую сферу влияния. Переговоры о соглашении тянулись более года, так как тормозились сторонниками возобновления войны в России, которых резко критикуют ВИТЭ, и особенно в Японии. Последняя пошла на соглашение только под нажимом Англии и Франции, да и то лишь после того, как выговорила себе от существенных уступок в торговом трактате и рыболовной конвенции. Несмотря на заключение этого соглашения, экономическая экспансия Японии на Дальнем Востоке, включая сюда и русскую сферу влияния, продолжала расти. И отношения между обеими державами снова обострились до последней степени. К 1910 году перед русским правительством встала дилемма. Либо принять предложение США о русско-американском соглашении против Японии и готовиться к новой войне с ней, либо продолжать политику сближения с Японией ценой новых уступок. После долгой борьбы в правящих кругах Извольскому удалось настоять на последнем. Второе русско-японское соглашение в своей гласной части вновь подтверждало сохранение принципа статус-кво на Дальнем Востоке. Секретная же конвенция на этот раз предусматривала согласие России на аннексию Кореи Японией в обмен на согласие Японии признать внешнюю Монголию областью специальных интересов России. Через несколько месяцев Япония аннексировала Корею, а на следующий год, в разгар китайской буржуазной революции 1911 года, было объявлено об образовании автономного правительства внешней Монголии, находившегося под покровительством России. Этот раздел сфер влияния на Дальнем Востоке был закреплен впоследствии русско-японскими соглашениями 1912 и 1916 годов. Витте, как и Извольский, принадлежал к числу сторонников сближения с Японией и поэтому одобрил, в общем первое русско-японское соглашение. Однако он считал чрезмерной уступкой согласия на аннексию Кореи, а провозглашение автономии внешней Монголии грозило, по его мнению, ненужным обострением отношений России с Китаем поэтому он критикует второе русско-японское соглашение и осуждает авантюры в Монголии. Грим. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке. Москва, 1927 год. Несомненно, что если бы во время Портсмутского договора я получил разрешение мирный договор продолжить в договор дружеский, союзный, а в особенности, если бы я уступил Корею Японии, о чем в то время и подобные мысли не приходило в голову, и если бы она пришла в голову, считали бы ее дерзкой, изменнической, то не только не пришлось бы уступить Японии пол Сахалина, но, вероятно, и значительная часть южной ветви дороги, может быть, до самого Мугдена, осталась бы за Россией. Тем не менее, я не могу не признать, что то, что сделал Извольский, он сделал хорошо, ибо этим он дал возможность России быть более или менее спокойной на Дальнем Востоке и заняться делами на Западе, дабы не обратиться на Западе в страну, голос который имеет второстепенное значение — Подобно, например, голосу, скажем, Испании. Хотя, с одной стороны, несомненно, что ныне на Дальнем Востоке первой скрипкой являемся уже не мы, а Япония. А потому, несомненно, и то, если мы не бросим авантюристический дух и снова будем затевать авантюры на Дальнем Востоке, то каждое приобретение нами какой-нибудь территории на Дальнем Востоке будет иметь последствием приобретения Японии территорий несоразмерно значительно большей важности. Поэтому нам бы следовало в отношении Дальнего Востока строго придерживаться статус-кво и не пускаться в новые авантюры. Между тем, насколько до меня доходят сведения, в последние месяцы мы, по-видимому, пускаемся в авантюры в Монголии, И отделение Монголии от Китая, пользуясь неурядицей в Китае, ныне произошло не без нашего тайного влияния и, пожалуй, науськивания. В 1909 году последовало увольнение министра путей сообщения Шауфуса, во-первых, потому что он не сходился со Столыпиным, а во-вторых, потому что он был болен. Вместо него был назначен Рухлов. Тот самый рухлов, о котором я говорил в предыдущих моих воспоминаниях которого Его Величество пожелал видеть на посту министра торговли и промышленности в моем министерстве. Но я ходатайствовал перед государем императором о том, чтобы это назначение не состоялось, так как Рухлов не имеет решительно никакого понятия о делах Министерства торговли и промышленности, хотя и представляет собой толкового и умного чиновника. А главным образом, потому что Рухлов, человек такого великого князя, как Александр Михайлович, вечно занимающегося интригами. В феврале месяце последовало увольнение от должности обер-прокурора святейшего Синода Извольского и назначение на его место Лукьянова. Как назначение Извольского обер-прокурором, так назначение затем вместо него Лукьянова обер-прокурором представляет собой явление весьма удивительное. Извольский был назначен одер-прокурором после вступления на пост председателя Совета Столыпина и ухода из одер-прокуроров князя Ширинского Шахматова. Столыпин желал назначить одер-прокурором князя Алексея Баленского, своего близкого родственника, который был одер-прокурором в моем министерстве. Но его величество на это не изъявил своего согласия, и тогда был назначен Извольский. Лукьянов же был назначен вместо Извольского, потому что он был рекомендован его величеству министром народного просвещения Шварцем, как человек твердый, а тогда, как и теперь, была особенная мода на так называемых твердых людей. 25 мая последовало назначение товарища министра иностранных дел Чарыкова, послом в Турцию, вместо весьма почтенного, выдающегося дипломата, прекрасно знающего дела Ближнего Востока, Зиновьева. Зиновьев, генерал в 60-х годах, помощник начальника управления сельского хозяйства на Кавказе, с 1868 года, гофмаршал двора-принаследники. Здесь Зиновьев, русский посол в Константинополе 1897-1909 годов, затем член Государственного совета. Чарыков товарищ министра иностранных дел, 1907-1909 годы, русский посол в Константинополе, 1909-1912 годы. Как раз сегодня появилось в газетах, что Чарыков назначен присутствующим в Сенат, иначе говоря, уволен от должности константинопольского посла и уволен при особых обстоятельствах так как обыкновенно послы назначаются членами Государственного Совета, а не в Сенат. Русский посол в Константинополе Черыков был отозван со своего поста в марте 1912 года после провала начатых им переговоров с турецким правительством об открытии Черноморских проливов для русских военных кораблей в обмен на гарантию со стороны России сохранения статус-кво на Балканах и содействия упразднению режима капитуляции в Турции. Предложение о таком соглашении было отвергнуто Турцией под нажимом других великих держав, прежде всего Англии. Чтобы сохранить престиж, русское правительство вынуждено было объявить, что Черыков вышел за пределы данных ему инструкций и назначить в Константинополь нового посла. Этот инцидент вошел в историю дипломатии под названием «Демарш Чарыкова». Когда последовало назначение Чарыкова послом, то для всех лиц, которые хотя немного знали Чарыкова, было ясно, что Чарыков, сколько бы это ни было удовлетворительным послом на месте, требующим деятельности, быть не может. Чирыков человек не дурной, порядочный, весьма ограниченный, склонный к занятиям нумизматикой и другими подобными нервоуспокоительными учеными делами, но никоим образом не обладает той светлостью, ума и талантливостью, которая требуется от деятельного дипломата. Было неясно, почему именно потребовалось взятие из Константинополя такого выдающегося и компетентного человека, как бывший посол Зиновьев, и назначение такого во всех отношениях ниже посредственности, как Чарыков. Тогда говорили, что это произошло от того, что Зиновьев очень стар, хотя Зиновьев в настоящее время состоит членом Государственного Совета и, несмотря на свои преклонные лета, очень бодр. Затем уже после выяснилось, что нужно было освободить пост товарища министра иностранных дел для Сазонова, который был нашим дипломатическим агентом в Риме при Папе, но главным его достоинством по тому времени было то, что женат он на сестре жены Столыпина. После довольно постыдной истории с присоединением Боснии и герцеговины к Австрии, министр иностранных дел Извольский просил государя освободить его от поста министра иностранных дел, так как его положение стало невозможным. Мне тогда Извольский говорил, что государь на это согласится соизволил, и он поедет послом в Испанию. Когда я его спросил, а кто же займет его пост, Он мне сказал, что вот говорят об нескольких кандидатах, э, все о лицах совершенно, по моему мнению, не соответствующих, и в том числе о князе Янгалочеве, бывшем военном агенте в Берлине, который, если известен в высшей дворцовой сфере, то только известен как человек, обладающий высшей способностью интриги, свойственной семейству графов Игнатьевых, вероятно, потому что мать его, сестра Николая Павловича и Алексея Павловича Игнатьевых. Я тогда же высказал Вольскому мое удивление о том, каким образом подобные лица могут быть назначены министром иностранных дел. Тогда он мне сказал, что что же делать, когда некого? Я ему указал на несколько фамилий, между прочим, на Гартвига, нынешнего посланника в Сербии. Он мне ответил, что государь никогда не назначит министром иностранных дел человека, не носящего русской фамилии. Тогда я сказал Извольскому, что ваш большой грех что вы себе не взяли таких сотрудников, которых могли бы подготовить на пост министра, и указал, что когда я был министром финансов, то имел около себя целый ряд помощников и сотрудников, которые ныне занимают самые высокие государственные посты. Тогда он мне ответил, я в дипломатическом корпусе не вижу лиц, которых бы я мог назначить товарищами и подготовить в министры. Я, между прочим, ему указал на Сазонова, сказавши, что, будучи недавно в Риме, я познакомился с Сазоновым, и что Сазонов, хотя человек малоопытный в делах политических, так как не сделал надлежащую карьеру, но если бы он был взят в товарищи, то как человек умный, он, может быть, прошел бы школу такую, что мог бы подготовиться к занятию поста министра». На это Извольский ответил, что это невозможно, что Сазонов был только секретарем посольства и советником посольства очень недолго в Лондоне, затем секретарем дипломатического агентства при Папе Римском и теперь дипломатическим агентом, и что все остальные вопросы, особенно восточные и центральные, он не знает и о них понятия не имеет. Через несколько месяцев после этого Извольский почел для себя выгодным дабы укрепить свое отношение к Столыпину, назначить Сазонова своим товарищем. А прошло еще несколько месяцев, Извольский должен был покинуть пост министра иностранных дел, и Столыпин вывел Сазонова в министры иностранных дел. Я почитаю Сазонова человеком порядочным, очень неглупым, болезненным, со средними способностями, неталантливым и сравнительно малоопытным. В конце мая приехало в Петербург турецкое посольство с извещением государю-императору о восшествии на престол Оттаманской империи султана Магомета II. В конце 1908 года произошла в Турции революция. Султан Абдулгамид был свергнут с троном. В Турции была объявлена либеральная конституция, и на престол вступил родственник султана Магомед II, который, в сущности говоря, является ничем иным, как пешкою. Переворот этот совершила так называемая младотурецкая партия, а, в сущности говоря, войском. Таким образом, турецкий переворот и перемена режима есть дело исключительно рук военных, и до сих пор новый режим в Турции держится силой военных. Я лично не особенно верю в долговечие этого режима. Мне представляется, что турецкая конституция в том виде, в каком она введена и действует, крайне непрочная, и что скорее Турция от этого переворота потеряла, нежели выиграла. Впрочем, другие лица, в том числе константинопольский французский посол Бомпар, с которым я говорил об этом подробно, вполне не разделяют мое мнение, хотя и не ручаются за то, что существующий турецкий режим не подвергнется снова какому-либо перевороту. Замечательно, что господин Гучков, путешествуя по разным местам, а в том числе и по Турции и затем приехавший в россию, восхищенно говорил о турецкой конституции и сравнивал младотурецкую партию с партией октябристов. Я думаю, что это сравнение не особенно лестно для младотурецкой партии. И с другой стороны, так как эта младотурецкая партия представляет собой, в сущности говоря, изменников в отношении Султана Абдулгамида, то мне кажется, что и в этом отношении сравнение Гучкова не вполне удачно, так как. Он, если и имеет какие-нибудь изменнические замыслы, то, во всяком случае, их бережет при себе. Молодотурецкая буржуазная революция, начавшаяся в июле 1908 года, привела к власти буржуазных националистов-младотурок была введена конституция, предусматривавшая ответственность правительства перед парламентом. В апреле 1909 года султан Абдулгамид II был свергнут и заменен на престоле Магометом Мехмедом V, которого Витте правильно называют «пешкой в руках младотурок». В области внутренней политики младотурки продолжали подавлять борьбу крестьян против помещиков и борьбу народов осман за национальное освобождение. В области внешней политики младотурки сначала склонялись к сближению с Англией, но затем снова вернулись к прогерманской ориентации. Крайне правые черносотенные круги России, в глазах которых даже октябристы представлялись опасными революционерами, воспользовались событиями в Турции, чтобы изобразить октябристов русскими младотурками, якобы угрожающими свергнуть самодержавную власть Николая II. Благодаря стараниям черносотенцев получили распространение слухи о том, что Гучков и другие лидеры либерально-буржуазного лагеря будто бы обещали в недалеком будущем последовать примеру младотурок. Следует отметить, что Гучков со своей стороны не раз подавал повод к подобным слухам, сочувственно отзываясь об успехах младотурок, ограничивших абсолютизм султана парламентарной системой. Однако он делал это в чисто спекулятивных целях, стремясь поднять престиж октябристов как конституционной партии. По существу октябристы и не помышляли посягать на самодержавие, не говоря уже о свержении последнего революционным путем. Они являлись партией не за страх, а за совесть, поддерживавшей царское правительство. Это существенное различие не укрылось и от противопоставляющего явных изменников султану младо-турок эвентуальным изменником самодержавию октябристам. Абдулгамид II. Турецкий султан 1876-1909 годов. Магомед, Мехмед V, в тексте неправильно, Магомед II, турецкий султан 1909-1918 годов. «Я не имею никакого твердого основания утверждать, что Гучков имеет какие-нибудь замыслы такого рода, хотя это лето во Франции мне пришлось говорить с некоторыми живущими там русскими, и один из них мне говорил, будто бы еще недавно ему Гучков сделал следующую конфиденцию». Он говорил, в 1905 году революция не удалась, потому что войско было за государе Теперь нужно избежать ошибку, сделанную вожаками революции 1905 года. В случае наступления новой революции необходимо, чтобы войско было на нашей стороне. Потому я исключительно занимаюсь военными вопросами и военными делами, желая, чтобы в случае нужды войско поддерживало более нас, нежели царству дом Передаю эти слова без всякого утверждения в их достоверности. 30 мая его величеством с семейством уехал в финляндские шхеры и имел свидание с германским императором, а оттуда отдал визит королю шведскому и 22 июня вернулся в Петергоф. Затем отбыл в Полтаву на торжества по случаю 200 лет Полтавской битвы. Эта поездка стоила очень много денег, в смысле охраны государя, причем там явился особым действующим лицом по охране Курлов, который тогда еще более усилил к себе расположение государя. Как говорят, Курлов для охраны взял в свое распоряжение 250 тысяч рублей и не представил по поводу этих расходов никакого отчета. По поводу празднования Полтавской битвы государь оказал несколько милостей, причем Кочубея, потомка знаменитого Кочубея, теперешнего начальника Удилов сделал генерал-адъютантом. По поводу празднеств этой битвы и семейство Столыпина хотело как-нибудь выдвинуться, и поэтому был везде пущен слух, будто бы во время Полтавской битвы, между прочим, отличился какой-то военный Нейтгард в публике по этому предмету немало смеялись, так как не понимали, какой Нейтгард, который будто бы прежде был финляндцем, ибо гораздо более вероятно и даже достоверно, что предки Нейтгардов были скорее евреями, может быть, финляндскими, нежели военными. 29 июня вернулся Его Величество в Петергов и 2 июля прибыл в Петергоф с визитом король и королева датские, то есть брат вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Опять был торжественный обед. Я опять имел счастье быть приглашенным на этот обед и опять сидел, как это было при обеде шведскому королю, у большего стола, недалеко от государя и от короля и королевы датских. Во время обеда Король часто смотрел на меня и говорил с императрицей Марией Федоровной. После обеда был прием, подобно тому, как это обыкновенно принято и как это было во время визита шведского короля. Но так как при визите шведского короля я получил незаслуженное оскорбление, о котором ранее рассказывал, то в ту комнату, где был прием, не пошел, а оставался в соседней комнате». Затем мне передавали, будто бы датский король желал, чтобы я был представлен ему, и некоторые высшие лица были очень удивлены, что я не пришел в ту комнату, где происходил прием. Не пошел же я потому, что не желал себя поставить в такое положение, в какое меня поставил государь-император при представлении шведскому королю. 11 июля его величество отправился сделать визит на яхте «Штандарт» в Шербург, президенту Французской Республики. Оттуда его величество поехал в Англию и отдал визит королю Эдуарду VII. При возвращении из Англии в Россию, в Петербург, близ Ренсбурга, его величество виделся с германским императором и вернулся в Петергоф 28 июля. Целью свидания царя с французским президентом в Шербурге и затем с английским королем в Коусе была демонстрация незыблемости англо-франко-русской Антанты, несмотря на боснийский кризис. Чтобы подчеркнуть при этом нежелание русского правительства обострять отношения с Германией, Николай II на обратном пути имел свидание с Вильгельмом II у городка Ренсбург на Кильском канале. В августе же месяце было утверждено положение об особом приеме евреев в средние учебное заведение. Это было новое ограничение евреев и сделано вопреки закону, помимо Государственной Думы и Государственного Совета. 25 августа государь уехал в Крым. Из Крыма его величество ездил в Италию отдать столь запоздалый визит итальянскому королю Виктору Эммануилу визит этот происходил в Ракониджи. Все это было сделано довольно неожиданно и без торжественности в видах большей охраны государя императора. Свидание в Ракониджи под Турином между Николаем II и итальянским королем Виктором Эммануилом III состоялось в октябре 1909 года. В Раконидже Сопровождавшие монархов министры иностранных дел России и Италии, Извольске и Титони, подписали секретное соглашение о сохранении статус-кво на Балканах и о совместном противодействии австро-венгерской экспансии в этом районе. Государь-император из Италии вернулся в Левадию, причем оба раза совершил поездку, минуя прямой путь через Австрию, выражая этим как бы протест против присоединения Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии. 16 октября Его Величество вернулся в Крым. 5 декабря умер великий князь Михаил Николаевич. Государь-император вернулся в царское село на погребение великого князя Михаила Николаевича, которое совершилось 23 декабря. Летом и осенью 1909 года я по обыкновению пробовал за границей. Моя жена совсем поправилась, я ездил в Виши, а потом оттуда поехал в Биориц, где я жил несколько месяцев с внуком и дочерью и ее мужем, а к концу ноября вернулся в Петербург. В феврале 1910 года... Приезжала в Петербург депутация от французского парламента. Прием этой депутации частью общества был радушный. Но правительственные сферы, а главное государственный совет, не знали на какой ноге себя держать. С одной стороны, они имели перед собой представителей парламента Французской Республики, а с другой стороны, эта Французская Республика находится в союзном отношении с Россией, поэтому при приеме французов официальными сферами мы были только вежливы, и не более того. В феврале приезжал сюда царь болгарский Фердинанд и царица болгарская Леоноры. Я не был приглашен на официальный обед, который давал государь царю и царице болгарским, вероятно, вследствие моего несоответствующего с точки зрения высших сфер поведения на обеде данном датскому королю.